«Алекс Найт. Развод по драконьим традициям. Жена Золотого Лорда. Книга вторая. Пролог. Месяц назад. «Ты уверен, что боги придут?» — обратился я к Витару, эбонитовому лорду, с подозрением присматриваясь к полуразрушенному куполу заброшенного храма. «Царила полутьма, разгоняемая лишь светом луны и магическими огнями». Некогда величественное помещение пришло в упадок. Под ногами лежали обломки статы, крыши и стен. Каждый шаг поднимал в воздух пыль. Пахло сыростью и землей. «Да, уверен. Ты уже спрашивал, Аргос. Огрызнулся он, одарив меня раздраженным взглядом. Зов Эбонитового буквально вырвал меня с брачной церемонии. «Вместо первой ночи с женой». Я лазаю по почти превратившемуся в руины древнему храму Семи Богов с другими лордами драконов. И только понимание возможной важности момента заставило меня наплевать на все и принестись сюда. Но Лильен, понимающая, она хоть и расстроилась, но проводила меня с улыбкой и застывшей в зеленых глазах надежды на мое скорое возвращение. «Ладно вам, не ссорьтесь», Между нами вклинился Юнос и перекинул руки через наши плечи, привлекая нас ближе к себе. Или хотите подраться и окончательно разрушить храм? Боевая прическа изумрудного лорода истрепалась, дорожная одежда испачкалась, но в зеленых глазах плескался задор. «Он прав. Здание может не выдержать вашей ссоры», поддержал прагматичный и серьезный сапфировый лорд Стейн. В синем взгляде застыло предупреждение, как и в красных глазах Бранда, алого лорда. Тот исследовал статуи в углублениях стен, совершенно не заботясь о сохранности одежды. В бордовых волосах сверкали капли росы и блестела паутина. «Я нашел молельный камень. В комнату из соседнего помещения вошел Максимус, медный лорд». Он без усилий нес круглый потрескавшийся камень метра два в диаметре. Кажется, ему пришлось изваляться, чтобы достать находку. Каштановые волосы припорошила пыль. «Думаю, нужно просто обратиться к богам. Здесь нечего искать». Вопреки словам, Лукас, серебряный лорд, появился в главном проходе с каменной шкатулкой в руках. В свете луны его длинные пепельные волосы будто сияли. На суровом лице обозначилась мина задумчивости. «Что там у тебя?» — поинтересовался Юнос, выпуская нас из плена рук и метнулся к Серебряному. «Как и в наших храмах, под лестницей разместили изображение богов», — ответил он, демонстрируя миниатюрную каменную статуэтку. «Их не тронули». «Заберем. Если в них сохранилась сила...» «Они дадут благословение новому храму», — хмыкнул Стейн. «Построить бы новые храмы. В этом мире поклоняются другому богу», — напомнил Медный, укладывая камень в центр помещения, где для него расчистил место Бранд. «Ложному богу», — рыкнул я. «Ты прав. Просто начнем». «Понять бы, что начинать», — посетовал Юна, смотая головой. «Просто встанем в круг», — закатил глаза Витар, занимая на молильном камне место бога тьмы Венеса. Мы же тоже решили отбросить пустые разговоры и стали над знаками богов покровителей наших кланов. И стоило образовать круг, как потускневшие символы наполнились слабым светом. На моих губах невольно появилась улыбка, когда изображение солнца у моих ног сверкнуло золотом. «Боги нас услышали». Витар же выглядел мрачным, будто вовсе не радовался тому, что его предсказание оказалось верным. Наше воодушевление действительно казалось недолгим. Символы потухли. Свет теплился только в зеленом яблоке богини любви Кариты под ногами Юноса. «Мы слабы», — ветерком пробежался вокруг нас тихий женский голос. «Как вернуть вам силу?» Суровым тоном уточнил Лукас. Я дарую вам благословение, что разнесется на весь драконий род. Отныне вы способны встретить истинную пару. Истинную пару, повторил я в замешательстве. Предначертанную магией и предназначенную только вам. Она станет вашим продолжением и усилением, разделит и приумножит вашу мощь, подарит сильное потомство, и наполнит вашу жизнь счастьем. Особенное. «Мы здесь для другого», — напомнил Стейн. «Нам нужно узнать, как спасти этот мир от гибели». «Вернуть нас», — ответил голос. «Как это сделать?» — поторопила я, заметив, что свет последнего знака тоже меркнет. «Каждый из лордов должен найти свою истинную пару в течение года». Громом прогремело предсказание. Виски сдавило, голова закружилась. Мы почти одновременно зажали уши и рухнули на колени, не выдержав давления божественной силы. Если этого не произойдет, весь драконий род лишится своих способностей. И как только силы драконов иссякнут, мир погибнет. То есть надо найти истинную пару? Каждому из нас обратился к Карите Максимус, вытирая из-под носа кровь. Но как их найти? Как распознать? Сердцем звонко рассмеялась богиня. Истинное, особенное, единственное, самое важное. Ищите тщательно, лорды, и не ошибитесь. Зеленое яблоко Кариты потухло. В разрушенном храме установилось вязкое безмолвие. Когда стало ясным, что боги ушли, тишину пронзило громкое ругательство Бранда. «Выходит, нам надо отыскать особенную девушку? Предначертанную и все такое?» Подытожил Юнас, пошатываясь и поднимаясь с пола. «Сгодится любая, которую полюбишь?» «Нет, дело не только в любви. Она должна идеально подходить только тебе». Витар яростно ударил кулаком по молельному камню. «Мы точно обречены!» «Подожди-ка, а ты же женился, Аргас!» Максимус посмотрел на меня в недоумении. Снова установилось молчание. Взгляды всех лордов обратились ко мне. «Получается, Аргас нашел истинную?» предположил Юнос. «Нет, он нажил нам проблем!» Выплюнул вита сжесточенно. Каковы шансы, что жена Аргаса его истинная? Вот именно, никаких. В груди разливалось замешательство наравне с тревогой. Похоже, я поторопился с браком. Но что теперь делать?